Гексогены. Конец 2009 года. Катя. Сережа нашелся, когда я почти исчезла. Не знаю, можно ли назвать кассеты возвращением, символом, памятником, но я, наконец, смогла вздохнуть. Я закольцевала прошлое, но выбросила свое кольцо, вышла из круга. И сейчас доставала реликты, реликвии совести, экспериментировала с элементами хранения, и, кажется, поняла, как сохранить воспоминания, не убивая брата и себя. Их нужно засушить, засахарить, сделать искусством и отпустить. Как бабочку, как цветок, как сережку. Я архивировала воспоминания по кассетам и дневникам, тренировала запоминания, собирала, сушила ромашки в углу на страницах философских книг. Пусть соединит их анфлераж — Возьмут Берксонова страницы романные дух и римские цвета. Но как измерить длину мысли, объем страданий и души, если все относительно? Перед глазами вставал один момент детства: мы отправлялись в лес. Садились на электричку, нагруженные ведерками на подвязках, ехали кучно и громко, вокруг жужжало людьми, другими детьми и ржавым поездом. Но мы с Сережей витали в своих фантазиях: набирали грибы. Маслята, рыжики, подосиновики, раз-два-три. Наедались черники и земляники. Одну ягодку беру, на другую смотрю. Втерлась в память навеки вечные. Наполняли выданную с поправкой на нетерпеливое детство тару. А после могли покусывать травинки, рубить лопухи, ронять друг друга в крапиву, валяться в тени. Да мало ли что придумается, пока в голове нет тяжести сердца. И в тот раз собирали ягоды. Потом читали о растениях по их глазам. Листва, зеркало души, цветок, травинка, а вот и множественная воля. Это мое поле, все мое, кричал и бегал по кругу сережка. Бегал, а потом упал на бело-желто-зеленое одеяло, сжал цветы в ладонях, не стряхнешь. Больно, им же больно, отпусти. На три, на губ ромашковой помадой. Он перевернулся, подгреб под себя побольше лепестков, вдохнул, шептал, шептал. Ромашки пахнут светом. Что? Светом. Это чистый свет. Да ну, и правда. И землей. Землёй мы пахнем все. Теперь я знаю, каково быть полой внутри. Но носить землю в легких. десять лет. И мне иногда невыносимо переживать течение времени, яд ежедневности, занавешивать календарь детства и юности. Мнимый и, гораздо позже, настоящей взрослости, вслед за которой сразу старость. Но я буду бороться с затягивающей пустотой, пока смогу.